Глава 22. О злополучиях и несчастьях, которым стал человеческий род повинен за прородительское прислушание, и от которых никто не освобождается иначе, как только благостью Христовую. В самом деле, если рассмотреть все с самого начала, то настоящая жизнь наша, исполненная стольких и таких зол, что ее вообще трудно назвать жизнью, показывает, что весь род смертных был осужден. Ибо что другое означает эта ужасная глубина неведения, из которой проистекает всяческое заблуждение, погружающее всех сынов Адама в некое темное лоно, так что освободиться из него человек не может без труда, скорби и страха. Что означает сама эта любовь к столь многим тщетным и вредным предметам, и отсюда жгучие заботы, волнения, печали, страхи, безумные радости, раздоры, споры, войны, коварство, раздражительность, враждебность, лживость, лесть, обман, воровство, хищничество, вероломство, гордость, честолюбие, ненависть, человекоубийство, жестокость, зверство, распутство, роскошь, наглость, бесстыдство, нахальство, любодеяние, прелюбодеяния, кровосмешение, и столькие противоестественные деяния и мерзости того и другого пола, о которых и говорить-то стыдно. Святотатство, ереси, богохульство, клятво преступления, притеснение невинных, клевета, мошенничество и измены, лжесвидетельство, неправосудие, насилие, разбойничество и все, что из числа подобных пороков, Теперь на память мне не приходит, хотя из настоящей жизни и не уходит. Правда, все это — дела людей порочных, однако все они происходят от того корня заблуждения и извращенной любви, с которым рождается всякий потомок Адама. Кто в самом деле не знает, с каким незнанием истины, обнаруживающимся уже в детях, с каким запасом суетных желаний, начинающим открываться уже в ребенке, является человек в эту жизнь, так что если бы оставить его жить, как он бы хотел, и делать все, что желал бы, то он или всю жизнь, или большую часть ее провел бы в преступлениях и злодеяниях, которые я припомнил и которых не смог припомнить. Но так как промышление Божие не совсем оставляет осужденных, и Бог не затворяет в огневе щедроты свои» — Псалом 76, стих 10 то в самих чувствованиях человеческого рода против той тьмы, с которой мы рождаемся, бодрствуют и злым наклонностям противостоят запрещение и обучение, сами, впрочем, исполненные трудов и скорбей. Ибо что значат эти многоразличные устрашения — К которым прибегают для обуздания суетности детей. Что такое эти педагоги, учителя, эти хлысты, ремни, лозы — это дисциплина, которую, по словам Священного Писания, нужно сокрушать ребра любимого сына, чтобы он не вырос непокорным. Ожесточившийся он едва уже может быть обуздан, а, пожалуй, и вовсе не может. В Сирах, глава 30, стих 12. Что достигается этими наказаниями, как неискоренение невежества и обуздание злых желаний, с каковыми пороками мы являемся на этот свет? Что значит, что запоминаем мы с трудом, а забываем без труда, приобретаем знания с трудом, а невежествуем без труда, деятельность с трудом, а ленивы без труда? Не видно ли отсюда, к чему, как бы собственной своей тяжестью, бывает склонна порочная природа, и в какой помощи она нуждается, чтобы освободиться от этого? Праздность, недеятельность, леность, небрежность — суть именно такие пороки, благодаря которым мы бежим от труда, потому что и сам труд, даже труд и полезный, представляет собою наказание но кроме детских наказаний, без которых нельзя выучиться тому, чего хотят старшие, а они с трудом хотят чего-либо полезного. Кто перескажет словами или представит мыслью, сколько и каких тяготеет над человеческим родом наказаний, которые имеют отношение не только к злости и непотребству людей нечестивых, а к общему для всех состоянию. Сколько страхов и сколько бед от дорогих утрат и печалей по ним, от убытков и взысканий, от обманов и кривды людей, от ложных подозрений, от всевозможных насильственных злодейств и чужих преступлений, потому что они часто бывают причиной и ограблений, и заключений, и кандалов, и тюрем, и ссылок, и распятий на кресте, и отнятия членов, и лишения органов» и телесного насилия для удовлетворения гнусной похоти насилующего и многих других ужасных злодейств. Сколько бета-опасностей от бесчисленных случайностей, угрожающих телу извне, от зноя, холода, бурь, дождей, наводнений, молний, грома, града, грозы, землетрясений, разрушений, от раздражения, пугливости или даже от злости в вьючных животных, от стольких ядов, скрывающихся в деревьях, водах, ветрах, животных, от тяжких или даже смертельных укусов диких зверей, от бешенства, причиняемого бешеную собакой, так что это ласковое и дружественное животное угрожает иногда больше, чем львы и драконы и делает человека, которого случайно заразит, до такой степени ужасным, что родители, жена и дети боятся его пуще всякого зверя, Какие беды претерпевают плавающие на кораблях и путешествующие на суше? Кто, где бы ни было, гуляет, не будучи подвержен неожиданным случайностям? Иной, возвращаясь с форума совершенно здоровым, падает, ломает ногу и от этой раны умирает. Кто, по-видимому, безопаснее сидящего? И однако Илий упал со стула и умер. Первая книга царств, глава 4, стих 18 Скольких и каких несчастий для полевых плодов земледельцы, да и вообще все люди, страшатся с неба, от земли или опасных животных. Обыкновенно бывают спокойны насчет жатв уже собранных и убранных. Но нам известен случай, когда внезапно ворвавшаяся вода, заставив разбежаться людей, выбросила и унесла из житниц прекрасный урожай хлеба кто считает себя обеспеченным своей невинностью от тысячи разнообразных нападений демонов. Чтобы на это никто не полагался, демоны даже крещенных младенцев, невиннее которых никого, конечно, не бывает, иногда мучат так, что по попущению Божию на них особенно показывается плачевная бедственность настоящей жизни и желанное блаженство будущей. Само наше тело подвержено стольким болезням, что у всех их не обнимают собою книги врачей. Во многих или почти во всех из них и сами пособия, и медикаменты служат орудиями мучения, так что от этого следствия наказаний люди избавляются с помощью наказаний же. Не доводил ли жаждущих людей нестерпимый внутренний жар до того, что они пили человеческую, даже свою собственную мочу? Не доводил ли голод до того, что люди не могли удержаться от человеческого мяса? Мясо не людей, найденных мертвыми, а специально для этого убитых, да и не чужих каких-нибудь. Даже матери с невероятной жестокостью, которую производит лютый голод, съедали собственных детей. Наконец, кто передаст словами, как часто самсон который получил имя в собственном смысле покоя, бывает беспокоен от сновидений и, как часто, возмущает бедную душу и чувства великими ужасами, хотя производимыми и призрачными предметами, но представляемыми и, так сказать, показываемыми им так, что мы не в состоянии бываем отличить их от действительности. Какой ложью видений терзаются даже и бодрствующие в некоторых болезнях, и гораздо еще бедственнее при отравах, хотя, впрочем, иногда и здоровых людей злые демоны обманывают такими видениями, что если и не могут их этим путем переманить на свою сторону, то, во всяком случае, оскверняют их чувства желанием исполнения этой призрачности. От этого, так сказать... Ада настоящей бедственной жизни освобождает только благодать Христа Спасителя, Бога и Господа нашего. Ибо таково значение самого имени Иисус, которое переводится «спаситель». Спаситель главным образом от того, чтобы после настоящей жизни не приняла нас еще более бедственная и вечная не жизнь, а смерть ибо хотя в настоящей жизни и бывают великие облегчения и врачевания через священные предметы и святых людей, однако и такие милости этим путем не всегда сообщаются просящим, чтобы люди не ради этого стремились к религии, а ради другой жизни, где не будет уже никаких зол. И если лучшим людям благодать помогает в несчастьях и настоящей жизни — то с той только целью, чтобы они переносили их тем мужественнее, чем крепче их вера. В этом отношении, говорят ученые века сего, полезна и философия, которую, как замечает Тулей, некоторым немногим людям сообщили в истинном ее виде боги. Людям, говорит он, или богами не дано большего дара, или не могло быть дано никакого. Отсюда видно, что и сами те, против которых мы ведем речь, как бы там ни было, вынуждены факт обладания философией, не всякой, а именно истинной, признать делом божественной благодати. Если же далее против злополучий настоящей жизни до дана выше немногим единственная помощь в лице истинной философии, то и отсюда достаточно видно, что род человеческий осужден на состояние бедственного наказания, а так как нет как признают они никакого сравнения с этим большего дара, то надобно думать что дар этот дан не другим каким либо богом, а тем которого они чтущие многих богов называют наибольшим глава 23 О том, что сверхвышеупомянутых зол, одинаково общих и злым и добрым, относятся, собственно, к подвигу людей праведных. Но кроме зол настоящей жизни, общих добрым и злым, праведники имеют здесь и некоторые свои собственные подвиги, которые они совершают, воюя с пороками и подвергаясь испытаниям и опасностям этой войны. В самом деле временами сильнее, временами слабее, но плоть не перестает противоборствовать духу, а дух плоти, дабы мы не то делали, чего хотим. Послание к Галатам, глава 5, стих 17. Исполняя всякую злую похоть, а насколько это для нас возможно при помощи свыше, подчиняли ее себе, не сочувствуя ей и постоянно бодрствуя, чтобы нас не обманывало мнение, похожее на правду, не обольщала хитрая речь, не обуяла тьма какого-нибудь заблуждения, чтобы не принималось нами что-нибудь доброе за дурное или дурное за доброе, чтобы страх не отклонял нас от того, что нужно делать, а похоть не устремляла к тому, чего не нужно делать, чтобы солнце не заходило в гневе нашем, Послание к Ефесинам, глава 4, стих 26 чтобы вражда не устремляла нас к отмщению злом за зло и не пожирала самолюбивой или неумеренной печалью, чтобы неблагодарный ум не внушал нам холодности к испытанным благодеяниям, а чистая совесть не омрачалась злоречивой молвою, чтобы нас не вводило в заблуждение наше собственное необоснованное подозрение касательно других — и не сокрушало чужое ложное подозрение касательно нас самих. Чтобы не царствовал грех смертном нашем теле и не предавались члены наши греху в неправды. Послание к римлянам, глава 5, стихи 12 13. Чтобы глаз наш не следовал похоти и не одолевало нас желание отмщения чтобы ни зрение, ни мысль не направлялись к тому, что доставляет дурное удовольствие, чтобы мы не склоняли своего слуха к недоброму или непотребному слову, чтобы не делали того, чего не должны делать, хотя и хотели бы, чтобы мы в этой переполненной трудами и опасностями борьбе не надеялись на достижение победы собственными силами, и приобретенную победу приписывали не себе самим, а о благодати того, о ком говорит апостол. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 57. И в другом месте он же говорит, «Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Послание к римлянам, глава 8, стих 37. Впрочем, какую бы силу в этой борьбе мы не сражались с пороками, даже если бы над пороками и восторжествовали, мы должны знать, что пока находимся в этом теле, нас не должно оставлять чувство, под влиянием которого мы должны говорить Богу «Прости нам долги наши» Евангелие от Матфея, глава 6, стих 12. Но в том царстве, в котором мы вечно будем с бессмертными телами, у нас не будет уже никакой борьбы и никаких долгов. Да их и не было бы, если бы природа наша оставалась такой же правую, какой она была сотворена. Поэтому и сама эта борьба, освободиться от которой мы надеемся, ожидающей нас победой, принадлежит к числу зол настоящей жизни, которая стоит под осуждением, как в этом убеждает нас факт существования в ней стольких и таких зол».